Глава 12. На следующее утро завтрак прошел без совещаний. День начался слишком рано. Харпер открыла дверь, когда Ричер еще не успел полностью одеться. Натянув штаны, он ладонью разглаживал мятую рубашку, разложенную на матрасе. Мне нравятся твои шрамы, сказала Харпер. Подойдя к Ричеру, молодая женщина с неприкрытым любопытством уставилась на его грудь. Откуда вот этот Спросила она, указывая на правый бок. Ричард посмотрел вниз. Справа красовалось сплетение хирургических швов, напоминающее перекошенную звезду. Белые и резкие швы выпячивались, раздвигаемые спрятанными под ними мышцами. Этот след оставила на мне моя мать. Твоя мать? Да, меня воспитали медведи гризли на Аляске. Закатив глаза, Харпер обошла его с другой стороны. Слева красовалось отверстие от пули 38-го калибра, задевшей грудную мышцу. Вокруг не росли волосы, отверстие было большим. Харпер смогла бы засунуть в него свой мизинец по первый сустав. "Исследовательская хирургия", объяснил Ричер. "Врачи проверяли, есть ли у меня сердце". "Сегодня утром ты в хорошем настроении", заметила Харпер. "Я всегда в хорошем настроении", откликнулся Ричард. Ты дозвонился до Джоди. Ричард покачал головой. Даже не пробовал со вчерашнего дня. Почему? Потому что это пустая трата времени. и ее нет в Нью-Йорке. Ты беспокоишься? Он пожал плечами. Она уже взрослая девочка. Если я что-нибудь услышу, я обязательно скажу тебе. Буду очень признателен. А если честно, откуда они, эти шрамы? спросила Харпер. Он застегнул рубашку. Справа следы от осколочной гранаты, слева в меня стреляли. Твоя жизнь богата приключениями. Ричард достал из шкафа пиджак. Да нет, жизнь как жизнь. Жизнь обычного солдата. Для солдата рисковать собой все равно что для бухгалтера складывать цифры. Именно поэтому тебя не волнует судьба этих женщин. Он удивленно посмотрел на нее. Кто сказал, что она меня не волнует? Мне казалось, ты относишься ко всему чересчур хладнокровно. Напрасные переживания все равно ни к чему не приведут. Харпер помолчала. А что приведет? Как всегда, изучение улик. На улик нет. Убийцы их не оставляет. Ричард усмехнулся. А это уже само по себе улика. Ты не находишь? Молодая женщина ключом отперла дверь изнутри. "Ты говоришь загадками", заметила она. Он пожал плечами. "Это лучше, чем говорить чушь, как те, что сидят внизу". Тот же самый водитель подогнал к дверям ту же самую машину. На этот раз он остался за рулем, молчаливый и сосредоточенный, словно наемный шофер. Он отвез Харпер и Ричера по шоссе А95 до национального аэропорта. Солнце еще не взошло в небе мелях в трехстах к востоку где-то над атлантическим океаном бледно-розовела заря кроме нее, ночную темноту нарушали лишь огни тысяч фар проносящиеся на север машины были преимущественно старые старые следовательно дешевые, следовательно принадлежащие младшим сотрудникам, которые торопятся успеть приехать на работу на час раньше начальства, чтобы на них обратили внимание и повысили в должности, чтобы они смогли на новых дорогих машинах приезжать на работу на час позже. Ричард сидел неподвижно, откинувшись назад и смотрел на лица водителей встречных машин, на мгновение выхватываемые из темноты фарами машины бюро. В аэропорту царило оживление. Мужчины и женщины в мокрых плащах быстро переходили из одного места в другое. Харпер взяла два билета в салон бизнес-класса и направилась к регистрации. "Простор нам не помешает", объяснила она. Вместо документа молодая женщина протянула удостоверение в ФБР. Она бросила его на стол, словно игрок в покер, открывающий флеш-рояль. Сотрудник аэропорта нажал несколько клавиш и получил одобрение. Харпер улыбнулась, как будто была искренне удивлена. Салон бизнес-класса оказался наполовину пуст. Харпер заняла место у прохода, блокировав Ричера у окна, словно преступника. Удобно вытянулась. Сейчас на ней был уже третий костюм, серый в мелкую клетку. Под расстегнутым пиджаком сквозь рубашку виднелся сосок. Кобуры под мышкой не было. Оставила пистолет дома, спросил Ричер. Слишком много возни, ответила Харпер. Авиакомпании требует кучу бумаг. Всет ли нас встретит человек из местного отделения бюро. Согласно правилам, он обязательно захватит с собой запасной пистолет на случай, если нам понадобится оружие. Однако сегодня оно нам не понадобится. По крайней мере, ты на это надеешься. Да, надеюсь. Самолет оторвался от земли на одну минуту раньше графика. Ричард принялся листать журнал. Харпер раскрыла перед собой столик, приготовившись завтракать. Что ты имел в виду, когда сказал, что отсутствие улик само по себе улика, спросила она. Ричард вернулся на час назад, пытаясь сообразить, о чем она говорит. Наверное, я просто размышлял вслух, сказал он. О чем?» – Он пожал плечами. Надо же как-то убить время. Об истории криминалистики Это имеет какое-то отношение к нашему делу. Я думал об отпечатках пальцев. Как давно их научились идентифицировать? Харпер наморщила лоб. Думаю, очень давно. В начале века, вероятно. Хорошо, предположим сто лет назад. Это стало первым крупным криминалистическим тестом. Наверное, приблизительно в то же время стали широко применяться микроскопы, а с тех пор придумали много всего: ДНК, масс-спектрометры, хроматографию. Ламар сказал, у вас есть тесты, которые мне трудно представить. Готов поспорить, ваши спецы по одной ворсинке могут определить, где и когда был куплен ковер, из которого эта ворсинка. Какая блоха сидела на этом ковре и какая собака принесла эту блоху? А может быть, вдобавок еще и кличку собаки, и то, какой корм она ела на завтрак. И Поразительные тесты, правда? Харпер молча кивнула. Прямо научная фантастика, правда? Она снова кивнула. Хорошо, поразительные тесты, прямо научная фантастика. Но тот парень, который убил Эмми Каллен, обманул все эти тесты, так? Так. Значит, как мы его назовем?» Как? Очень умным, вот как. Харпер скорчила гримасу. Помимо всего прочего. Совершенно верно, помимо всего прочего, но каким бы еще он ни был, одно про него можно сказать точно он очень умен. Затем убийца нанес второй удар, расправился с Кук. Как мы назовем его теперь? Как? Очень-очень умным. Один раз еще можно было списать на везение. Два раза это значит, он чертовски хорошо знает свое дело. И затем убийца нанес третий удар. Стэнли. Как мы назовем его теперь? Очень-очень-очень умным, Ричард кивнул. Совершенно точно. И вот и первая улика. Мы ищем очень-очень-очень умного человека. По-моему, это уже давно известно. Ричард покачал головой. А мне так не кажется. Вы не принимаете в расчет это обстоятельство как мы должны принимать его в расчет. Сами думаете? Я лишь мальчик на побегушках, а вам в бюро по плечу самая сложная работа. Появилась стюардесса с тележкой и подносами с завтраком. Поскольку это был салон бизнес-класса, еда оказалась терпимой. Ричард уловил запах яичницы с беконом и хорошей колбасы и крепкого кофе. Он откинул столик Салон был полупустой, поэтому ему удалось уговорить стюардессу отдать ему две порции. Двух завтраков речью хватило, чтобы приятно заполнить желудок. Стюардесса оказалась сообразительной и постоянно подливала ему кофе. "С чего ты решил, что мы не принимаем в расчет это обстоятельство?" спросила Харпер. "А ты сама подумай", буркнул Ричард. "Я сейчас не в том настроении, чтобы разжевывать прописные истины". Ты хочешь сказать, что убийца не военный? Он повернулся и пристально посмотрел на нее. Замечательно. Мы только что согласились, что имеем дело с человеком незаурядным, и ты сразу же торопишься сказать, что ж, в таком случае, разумеется, он не может быть военным. Огромное спасибо, Харпер. Она смущенно отвела взгляд. Извини, я имела в виду совсем другое. Я просто не могу взять в толк, как нам нужно принимать в расчет это обстоятельство. Ричард ничего не ответил, молча допил кофе и перелез через ноги Харпер, чтобы сходить в туалет. Когда он вернулся, она все еще была в недоумении. Скажи же? Нет. Не молчи, Ричард. Блейк обязательно спросит меня, как ты относишься к делу. Как? Скажи ему, что если из головы Джоди упадет хотя бы один волосок, я оторву ему ноги и забью его ими до смерти. Ты говоришь серьезно?» Можешь не сомневаться. Вот этого-то я никак и не могу понять. Почему ты не испытываешь хоть капельку тех же самых чувств в отношении остальных женщин? Тебе ведь нравилась Эми Каллан, правда? Конечно, не так как Джоди, но все же нравилась? Я тебя тоже не понимаю. Блейк хотел использовать тебя в качестве шлюхи, а ты по-прежнему ведешь себя так, словно он твой лучший друг. Она пожала плечами. Он на грани отчаяния под влиянием стресса, столкнувшись с таким делом, он может думать только о том, как его раскрыть. И ты этим восхищаешься? Харпер кивнула. Разумеется, я восторгаюсь целеустремленностью. но не разделяешь ее. Иначе ты не сказала бы Блейку нет. Соблазнила бы меня перед объективом видеокамеры ради пользы дела. Так что, возможно, именно тебе наплевать на этих женщин. Она ответила не сразу. То, что предлагал Блейк аморально. Это меня задело. Ричард кивнул. Но угрожать Джоди тоже аморально. Это задело уже меня. Однако я не позволяю своим чувствам мешать свершению правосудия. А я вот позволяю. Если тебе это не нравится, молчи. Они больше не разговаривали друг с другом до самого Сиэтла. Ни одного слова за пять часов. Ричер это вполне устраивало. Он терпеть не мог общаться по необходимости. Ему было приятнее молчать. Он не находил в этом ничего странного. Ему не приходилось делать над собой никаких усилий. Он просто сидел и молчал, как будто путешествовал в одиночку. Харпер молчание не давало покоя. Ричер видел, как она мается. В этом она походила на большинство людей. Если оставить ее вдвоем с человеком, которого она знает, Она будет чувствовать себя обязанной поддерживать разговор. Для нее молчание было неестественным, но Ричард оставался неумолим. Ни одного слова за пять часов. Западное поясное время уменьшило эти пять часов до двух. когда самолет приземлился в Сиэтле, там еще не закончилось время завтрака. Зал прилетов был полон встречающих с табличками в руках, на которых были написаны фамилии. Один мужчина с короткой прической, в темном костюме и галстуке в полоску не держал в руках ничего, но с таким же успехом он мог бы написать себе огромными буквами на лбу в ФБР. "Лайза Харпер", спросил мужчина. "Я из оперативного отделения Сетла". Они пожали друг другу руки. "Это Ричер", сказала Харпер. Агент из Сетла не обратил на Ричера никакого внимания. Ричер мысленно улыбнулся. Я ведь могу и обидеться, подумал он. Впрочем, местный агент не обратил бы на него никакого внимания даже в том случае, если бы они были лучшими друзьями, так как все его внимание было приковано к тому, что проглядывало у Харпер сквозь рубашку. Спокойно мы добираемся по воздуху, объяснил агент. У компании частных авиаперевозок перед нами небольшой должок. На рулежной дорожке стояла служебная машина. Агент Проехал на ней милю до аэродрома общего пользования, обнесенного забором летного поля площадью 5 акров, заставленного крошечными одно- и двухмоторными самолетами. На приземистых строениях красовались дешевые вывески, предлагавшие услуги летных инструкторов и воздушные перевозки. У одного из строений машину встретил мужчина в летной форме. Он провел их к чистенькой белой шестиместной Сесне. На северо-западе осень не так хмурилась, как в Вашингтоне, но воздух был холодным. Пассажирский салон самолета был приблизительно такого же размера, как и салон Бью и LaMar, но только обстановка была гораздо более спартанской. Все выглядело чистым и ухоженным, и двигатели завелись после первого же нажатия на кнопку. Самолет вырулил на взлетно посадочную полосу. У вечера возникло то же самое ощущение чего-то крошечного, как и в Лире на авиабазе Макгвайр. Рядом с Боингом 747, готовым вылететь в Токио, Cessna выглядела словно мышка рядом со слоном. Совершив короткий разбег, маленький самолет оторвался от земли, поднялся на высоту тысячи футов и лег на курс строго на восток. Указатель скорости показывал больше 120 миль в час, и самолет летел два с лишним часа. Кресло оказалось жестким и неудобным. И Ричард начал жалеть о том, что не придумал какой-нибудь лучший способ убить время. И ему предстояло провести в воздухе 14 часов и все в течение одного дня. Быть может, стоило остаться на земле и вместе с Ломар работать с бумагами. Ричард представил себе тихую комнату, похожую на читальный зал библиотеки, кожаное кресло, стопки пухлых папок, затем представил себе Ламар, взглянул на сидящую рядом Харпер. И пришёл к выводу, что, наверное, он все же принял верное решение. Аэродром в Споконе оказался скромным и современным, более крупным, чем ожидал Ричард. На рулежной дорожке ждала машина бюро, которую можно было безошибочно узнать даже с высоты тысячи футов. Чистый темный седан и мужчина в костюме, прислонившийся к капоту. Из отделения охраны станции спутниковой связи в Споконе», — объяснил агент из Сетла Машина подъехала прямо к остановившемуся самолету и через 20 секунд после того, как пилот заглушил двигатели, Ричард снова отправился в путь. Местный агент с помощью резиновой присоски прилепил бумажку с адресом к лобовому стеклу. Похоже, это место было ему знакомо. Он проехал 10 миль на восток к тонкому выступу штата Айдаха, затем повернул на север. Узкая дорога петляла среди холмов, а вдалеке темнели высокие горы, на вершинах которых сверкал снег. Вдоль дороги на расстоянии примерно мили друг от друга стояли одинокие дома, разделенные густыми рощами и просторными лугами. Плотность населения оставляла желать лучшего. По указанному адресу находился дом, в котором, судя по всему, когда-то жил владелец ранчо, разводивший коров. Давным-давно дом был куплен и переделан человеком жаждавшим воплотить свою мечту о жизни в сельской местности, но при этом не пожелавшим забыть эстетику большого города. Дом был как бы втиснут в тесную ограду, за которой начинались пастбища. Внутри ограды та же самая трава была аккуратно подстрижена и превращена в ухоженную лужайку. По периметру росли деревья, искривленные ветром. В дальнем конце стоял небольшой сарай с воротами, а от шоссе к крыльцу извивалась тропинка. Здание стояло близко от шоссе от ограды, словно зажатое соседями, но только никаких соседей поблизости не было. До ближайшего творения рук человеческих на север и на юг была по крайней мере целая миля, а на запад и на восток вообще не меньше двадцати миль. Местные агенты остались в машине, а Харпер и Ричард вышли на обочину и потянулись, разминая затекшие мышцы. Двигатель заглох, и поразительная тишина пустынной сельской местности обрушилась на них всей своей тяжестью, даже в ушах зазвенело. Мне было бы спокойнее, если бы сестра Ломар жила в городской квартире, заметил Ричард. В доме с консьержкой, подхватила Харпер. Ворот не было. Ограда просто обрывалась по обе стороны от дорожки. Харпер и Ричард прошли к дому. Дорожка была вымощена щебнем. По крайней мере, шаги прозвучали достаточно громко. Хорошо уже хотя бы это. Дул слабый ветерок, певший в проводах высоковольтной линии. Харпер остановилась у входной двери. Звонка не было, лишь большой бронзовый молоток в виде львиной головы с массивным кольцом в пасти. Над ним глазок, новый. Следы свежерасщеплённого дерева, оставленные дрелью. Ухватившись за кольцо, Харпер дважды постучала. Кольцо глухо ударилось о дерево. Громкий и глухой звук раскатился над безмолвной травой и через несколько секунд вернулся, отразившись от холмов. Ответа не последовало. Харпер постучала снова. Казалось, низко загудел весь дом. Наконец, внутри скрипнули половицы. Послышались шаги. Невидимый звук приблизился и замер перед дверью. Кто там? раздался голос. Женский голос, настороженный. Сунув руку в карман Харпер достала значок в кожаном чехле, такой же, какой в свое время Ломар, прижала к стеклу машины Ричера. На щите орел, повернувший голову влево. Харпер подержала значок в шести дюймах перед глазком. ФБРММ, ответила она. Мы вчера звонили вам и договорились о встрече. Дверь отворилась, скрипя старыми петлями. За ней открылась прихожая, в которой стояла женщина. Не выпуская из руки дверную ручку, женщина улыбнулась с облегчением. Звонок Джулии сделал меня такой дерганой», — виновато призналась она. Сочувственно улыбнувшись, Харпер назвала себя и представила Ричера. Женщина пожала обоим руки. Элисон Ламар, представилась она. Очень рада с вами познакомиться. Она пригласила их в дом. Прихожая оказалась квадратный и просторный. Стены и пол были обшиты старыми сосновыми досками, заново остроганными и покрытыми морилкой цвета чуть темнее золота на значке Харпер. На окнах простенькие желтые занавески в клетку, диваны с подушками, набитыми пером. Старинные керосиновые светильники, переделанные под электрические лампы. Кофе хотите? предложила Элисон Ломар. Я бы не хотела терять время, сказала Харпер. А вот я не откажусь, сказал Ричард. Сливки, сахар? Нет, просто черный». Эллисон Ламар провела гостей на кухню, занимавшую всю заднюю часть первого этажа. Здесь было очень приятно: начищенный до блеска пол, новая деревянная мебель, большая плита, выстроившиеся в ряд посудомоечные и стиральные машины, мелкая бытовая техника на столе, жёлтые клетчатые занавески на окнах. Хозяйка вложила в обстановку большие деньги, но только для того, чтобы производить впечатление лишь на саму себя. Эллисон Ламар была темноволосой, среднего роста. В ее движениях чувствовалась упругость накачанных мышц. Открытое и дружелюбное лицо сильно загорело от частого пребывания на открытом воздухе. Огрубевшие руки свидетельствовали о любви к труду. Ричард предположил, что Элисон ставила ограду сама. От нее пахло лимонным шампунем. Она была одета в тщательно наглаженный джинсовый костюм, на ногах остроносые ковбойские сапоги на тонкой подошве. Судя по всему, хозяйка специально переоделась к приему гостей. Включив кофеварку, она налила чашку и с улыбкой протянула ее Ричеру. В этой улыбке сквозила смесь различных чувств. Вероятно, Эллисон была одинока, но в первую очередь улыбка показывала, что между ней и ее сводной сестрой Нет родственных отношений. Приятная, дружелюбная, открытая Джулия Ламар понятия не имела о том, что можно так улыбаться. Улыбка затронула глаза Эллисон, тёмные и с поволокой. Ричард считал себя знатоком глаз, и эту пару он нашел более чем приятной. Можно я осмотрюсь, спросил он. Проверка мер безопасности. Да, наверное. Чувствуете себя как дома. Ричард захватил с собой чашку с кофе. Женщины остались на кухне. На первом этаже располагались четыре комнаты: прихожая, кухня, две гостиные. Дом был построен из крепких бревен. Переделка выполнена высококачественно. Во всех окнах вставлены новые прочные рамы. На улице уже было достаточно холодно, поэтому сетки с окон были сняты. Все окна запирались изнутри на ключ. Входная дверь была из старых сосновых досок в два дюйма толщиной, прочных как сталь. Массивные петли, сложный замок. Из кухни дверь черного входа, дерево такое же выдержанное и прочное, такой же замок. На улице росли густые колючие кусты, предназначенные, вероятно, для защиты от ветра, но также прекрасно подходившие для того, чтобы не позволять случайным прохожим заглядывать в окна. Стальная дверь в подвал запиралась на большой висячий замок, просунутый в ручке. Сарай, в котором размещался гараж, был не такой ухоженный, как сам дом, но все же не грозил развалиться в ближайшее время. Внутри стоял новый джип Чероки. В углу куча картонных коробок, свидетельствующих о том, что ремонт закончился совсем недавно. В закрытой и запечатанной коробке стояла новая стиральная машина. Над ней верстак с аккуратно разложенным электроинструментом. Вернувшись в дом, Ричард поднялся наверх. В окнах такие же рамы, как внизу. Четыре спальни. Несомненно, Эллисон жила в той, что слева и сзади окнами на запад, на уходящую до самого горизонта степь. По утрам здесь бывает темно, зато закаты должны быть впечатляющими. Новая ванная украла кусок у соседней спальни: унитаз, раковина, душ и ванна. Ричард вернулся на кухню. Харпер стояла у окна, наслаждаясь пейзажем. Эллисон Ломар сидела за столом. "Ну как?" спросила она. По-моему, все в порядке, ответил Ричард. Двери вы всегда запираете? Теперь да. Джулия так меня запугала, я запираю окна, запираю двери, всех посетителей разглядываю в глазок, а телефон службы спасения ввела в память, чтобы набирать быстрее. В таком случае вам нечего опасаться, заметил Ричард. Судя по всему, убийца предпочитает не взламывать двери. Никому не открывайте, и все будет в порядке. Она кивнула. Я тоже так подумала. Наверное, теперь вы зададите мне какие-то вопросы. За этим меня сюда и прислали. Ричард сел напротив, уставился на сверкающую бытовую технику вдоль стены, судорожно пытаясь придумать какие-нибудь подходящие вопросы. Как дела у вашего отца, наконец спросил он. Именно это вы и хотели узнать. Ричард пожал плечами. Джули упомянула о том, что он серьезно болен. Элисон была явно удивлена вопросу. Болезнь длится уже два года, рак. Сейчас отец умирает. Надежды никакой. Все будет кончено со дня на день. Он лежит в больнице в Споконе. Я навещаю его каждый день. Я сожалею. Джулия тоже должна была бы его навестить, но они не слишком ладят. Она не летает на самолетах». Элисон скорчила гримасу. Один раз за столько лет Джули могла бы и переступить через себя, но она так уперлась в то, что он ей не родной отец, как будто это имеет какое-то значение. Вот я, например, считаю ее своей сестрой. Все так просто и ясно. А сестры должны заботиться друг о друге, правда? И Джулия должна это понимать. Кроме нее у меня на всем свете больше нет родных. Черт возьми, она моя ближайшая родственница. Я очень сожалею. Элисон пожала плечами. Но сейчас это второстепенно. Чем я еще могу вам помочь? У вас нет никаких мыслей по поводу того, кто это может быть? Она улыбнулась. Это весьма расплывчатый вопрос. И тем не менее, интуиция вам ничего не подсказывает? По мнению этого типа, нет ничего страшного в том, что женщина подверглась насилию. А может быть, он так не думает, а просто считает, что недопустимо выносить ссор из избы. А вы к чему склоняетесь больше? спросила Харпер, подсаживаясь к кречеру. Эллисон перевела взгляд на нее. Право не знаю. На мой взгляд, середины нет. Или женщина сносит позор молча, или поднимает страшный шум. Вы не пытались найти середину. Она покачала головой. Я живое доказательство того, что середины быть не может. Я просто взорвалась. У меня середины не было, по крайней мере, я ее не видела. Кто это был? спросил Ричард. Один полковник по фамилии Госкоин, сказал Элисон. Он всегда вел себя как кусок дерьма, когда к нему обращались по личному делу. Я обратилась к нему по поводу перевода в другое место. Ходила к нему пять раз. Я не проповедовала идеи феминизма, и политика тут была ни при чем. Мне просто хотелось заниматься чем-нибудь более интересным. По правде говоря, я считала, что армия растрачивает без пользы хорошего солдата, потому что я была хорошим солдатом. И чем кончилась история с Гаскойном? поинтересовался Ричард. Эллисон вздохнула. Я оказалась застигнута врасплох. Сперва подумала, что он просто шутит. Она помолчала, отвела взгляд. Он предложил мне попытаться еще раз, но без униформы. Я решила, он просто хочет пригласить меня в город, в какой-нибудь бар в штатской одежде. Однако потом господин ясно дал понять, что я должна снять форму прямо сейчас, у него в кабинете. Не слишком приятное предложение заметил Ричард. Эллисон поморщилась. Ну, Гаскоин подвел к этому исподволь. Сначала он все обращал в шутку, как будто заигрывал со мной. Я даже не обратила на это особого внимания. Он мужчина, я женщина, чему тут удивляться? Но затем Гаскоин решил, что я слишком непонятливая, и внезапно скатился в непристойность, описал мне, что я должна делать, понимаете? Поставить правую ногу на один угол, его стола, левую на другой заложить руки за голову и простоять так без движения полчаса, а потом согнуться пополам, представляете? Как в порнофильме. И тут меня охватила такая злость, что я взорвалась, как атомная бомба. Ричард снова кивнул. И вы ему хорошенько врезали? Разумеется. Как господин на это отреагировал? Эллисон улыбнулась. Он растерялся. Не сомневаюсь, он проделывал это уже не первый раз, и до сих пор ему все сходило с рук. Думаю, он удивился, увидев, что правила игры переменились. А не может ли этот Гаскоин быть тем самым убийцей? Она решительно покачала головой. Нет, мы имеем дело с человеком смертельно опасным, правильно? Про Гаскоина этого никак не скажешь. Он был старым, уставшим, бесполезным, разочарованным Жулия сказала, что убийца умённый изобретателен, а Гаскоин не способен проявить инициативу, понимаете? Речарс снова кивнул. Если психологический портрет, составленный вашей сестрой Верен, скорее всего, речь идет о человеке, который держался в тени. Совершенно верно, согласилась Элисон. Возможно, сам он не был ни в чем замешан, лишь наблюдал со стороны, а затем в нем вскипел праведный гнев. Если психологический портрет, составленный Джулией, верен, повторил Ричард. Последовала короткая пауза. Очень большое если, заметила Эллисон. У вас есть сомнения? Вы прекрасно это знаете. И я знаю, что у вас тоже есть сомнения, потому что мы с вами мыслим одинаково. Харпер подалась вперед. Что вы хотите сказать? Эллисон ответила не сразу. Я просто не могу себе представить, чтобы военный пошел на такие хлопоты ради подобного дела. Это какая-то бессмыслица. В армии правила меняются постоянно. 50 лет назад считалось нормальным издеваться над чернокожими, но сейчас это не так. Считалось обычным делом издеваться над азиатами, но и этого теперь нет. И таких случаев было множество. Сотни людей изгонялись из армии за подобные провинности. Президент Трумэн покончил с расовой сегрегацией в армии, но никто и не подумал начать отстреливать чернокожих, подававших жалобы на белых командиров. А здесь мы имеем дело с какой-то странной реакцией. Я не могу ее понять. Быть может, противостояние мужчин и женщин является более фундаментальным. Элисон кивнула. Возможно, я не знаю. Но как сказала Джулия, Все жертвы относятся к одной очень специфической категории, так что это обязан быть военной. Кто еще мог идентифицировать всех нас? Однако военный этот чертовски странный, это точно. Мне таких встречать не доводилось. В самом деле, спросила Харпер. «И вам никто не угрожал, никто не делал никаких замечаний? Ничего существенного не было. Так обычный мелочный вздор. Я ничего не могу вспомнить. Я даже летала в Куантику и дала Джулии загипнотизировать меня на тот случай, если у меня в подсознании что-то осталось. Но по ее словам, я так ничего и не вспомнила. Снова наступило молчание. Смахнув со стола воображаемые крошки, Харпер кивнула. Хорошо, значит, мы напрасно сюда приехали. Извините, ребята, развела руками Элисон. Ничто не бывает напрасным, возразил Ричард. отрицательный результат тоже может оказаться полезным. А кофе был замечательный. «Еще хотите? Нет, не хочет, ответила за Заречера Харпер. Нам пора трогаться в обратный путь. Как скажете? Эллисон проводила гостей из кухни, прошла по коридору и отперла входную дверь. Никого не впускайте в дом предупредил ее на прощание, Ричард." Эллисон улыбнулась. "Я и не собираюсь." "Я говорю совершенно серьезно», — продолжил Ричард. "Судя по всему, все обходится без малейшего насилия. Убийца просто заходит в дом, так что вы, возможно, с ним знакомы, или он великолепный актер и придумывает какой-нибудь правдоподобный предлог. Не дайте себя провести." "Я и не собираюсь", повторила Элисон. Не беспокойтесь обо мне. Если что-нибудь понадобится, звоните. Днем я езжу к отцу в больницу, а в остальное время бываю дома. Желаю вам удачи. Ричер вышел следом за Харпер на улицу, на дорожку, мощенную щебнем. У них за спиной послышался стук закрывшейся двери и громкий щелчок повернутого замка. Сотрудник местного отделения бюро помог им сэкономить два часа, сказав, что можно Прямым рейсом добраться из Спокана в Чикаго, а уже оттуда перелететь в Вашингтон. Взяв билеты, Харпер обнаружила, что так дорога получилась дороже. Вероятно, именно поэтому от нее отказались в Куантику. Молодая женщина взяла на себя ответственность и стратить лишние деньги, решив отложить объяснение на потом. Ричарду это пришлось по душе. Ему не хотелось ещё 2 часа трястись в крохотной сестне. Поэтому Харпер Отправила агента из Светла на запад одного, а сама вместе с Ричером села в Боинг, вылетающий в Чикаго. Правда, на этот раз в самолете имелся только салон эконом-класса. Им всю дорогу пришлось просидеть рядом, соприкасаясь локтями и бедрами. "Ну, что ты думаешь по этому поводу?" спросила Харпер. "Мне не платят за то, чтобы я думал", проборчал Ричард. "Более того, мне вообще ничего не платят. Я консультант" Так что задавай мне вопросы, и я буду на них отвечать. Я задала тебе вопрос, спросила, что ты думаешь по этому поводу. Ричард пожал плечами. Я думаю, группа потенциальных жертв очень большая, и три женщины уже мертвы. Представить охрану ко всем вы не можете, но если остальные 88 женщин будут вести себя так, как Элисон Ламар, все будет в порядке. Ты считаешь, запертых дверей достаточно, чтобы остановить убийцу? Он выбрал себе достаточно странный способ расправляться с жертвами. Судя по всему, он ни к чему не прикасается. Если ему не откроют дверь, как он поступит? Возможно, переменит тактику. в этом случае вы его обязательно возьмете, потому что ему придется начать оставлять улики. Сказав это, Ричард отвернулся к иллюминатору. Только и всего спросила Харпер. Нам нужно посоветовать всем этим женщинам держать двери запертыми? Он кивнул. Да, я считаю, вы должны их предупредить. Это не поможет нам схватить убийцу. А вы его и так не схватите. Почему? Потому что ваш психологический портрет полная чушь. Вы никак не учитываете того, что убийца чрезвычайно умен». Нет, учитываем, возразила Харпер. Я ознакомилась с психологическим портретом убийцы. В нем говорится, что он очень умен. Метод психологических портретов позволяет добиться небывалых результатов, Ричард. Ты даже не представляешь себе, сколько побед на счету Ломар. На какое количество поражений? Что ты хочешь сказать? Ричард снова повернулся к ней. Предположим, я был бы на месте Блейка. Он ведь занимается расследованием убийств на всей территории Соединенных Штатов, правильно? Онo знает обо всем. Так вот, предположим, я на его месте и меня извещают о каждом убийстве, совершенном в Америке. Предположим, каждый раз я отвечаю, что подозреваемый белый мужчина в возрасте 30 с половиной лет, у него вместо одной ноги протез, родители в разводе, он ездит на синем Феррари. Каждый раз без исключений. Рано или поздно мое предсказание сбудется. Это вытекает из закона больших чисел. Итак, да, я смогу закричать в полный голос: "Эй, смотрите, я был прав". Надо будет только молчать о тех десяти тысячах случаев, когда я ошибался, и я буду выглядеть весьма неплохо. Поразительная дедукция. Блейк этим не занимается. Разве? Ты читала о деятельности его подразделения? Разумеется, читала, раздраженно сказала Харпер. Именно поэтому я и попросилась к нему. Я читала разные книги и статьи. Я тоже читал. Первая глава успешно раскрытое дело, вторая глава другое успешно раскрытое дело и так далее. И ни одной главы о неудачах. Сразу же напрашивается вопрос: а как часто случаются неудачи? Лично я считаю, что достаточно часто, слишком часто, чтобы возникало желание их описывать. Так что же ты все таки хочешь сказать? А то, что такой пулеметный подход будет неизменно выглядеть эффективным, если поднимать шумиху по поводу каждого успеха, а провалы прятать под ковер. Блейк этого не делает. Ричард кивнул. Ну да. Его люди делают кое-что другое. Они не просто гадают на кофейной гуще, но и пытаются работать по результатам своих гаданий. То, чем они занимаются, не является точной наукой, дающей четкие ответы и они лишь одно подразделение из многих, стремящихся набить себе цену и получить финансирование. Ты же знаешь, как работает бюрократическая машина. Как раз сейчас проходят парламентские слушания по бюджету. Первая, вторая и третья задачи Блейка состоят в том, чтобы прикрыть свою задницу, громко протрубив об успехах и скрыв неудачи. Значит, ты считаешь, что составлять психологические портреты преступников бесполезно? Ричард кивнул. Уверен в этом. Это изначально порочный метод, из него вытекают два взаимоисключающих вывода. Каких? Он покачал головой. Не скажу, по крайней мере, до тех пор, пока Блейк не извинится за то, что угрожал Джоди, и не отстранит Джулию Ламар от дела. Вот этого он точно не сделает. Она его лучший специалист. Совершенно верно. В национальном аэропорту Вашингтона их встретили. В Куантику они вернулись лишь поздно вечером. Там их ждала Джулия Ламар одна. Блейк был на слушаниях по бюджету, а Пултон уехал домой отдыхать. "Ну как она?" спросила Ламар. "Твоя сестра?" "Моя сводная сестра." "С ней все в порядке," ответил Ричард. "Каким тебе показался ее дом? «Надежным». Попасть в него не проще, чем в Форт-Нокс. Но он расположен уединенно? Очень уединенно, подтвердил Ричард. Ломар кивнула. Он молчал, ожидая, что она скажет дальше. Так значит, с Элисон все в порядке, наконец, спросила Ломар. Она хочет, чтобы ты приехала к ней. Не могу, покачала головой Ломар. На это уйдет целая неделя. Твой отец при смерти мой отчим. Как бы то ни было, Элисон считает, что ты должна приехать. Я не могу, повторила Ламар. Она все такая же? Ричард пожал плечами. Я понятия не имею, какой она была раньше. Впервые увидел ее только сегодня. Одета как ковбой, загорелая, симпатичная, в хорошей спортивной форме. В самую точку. Ламар снова рассеянно кивнула. Совсем не похоже на меня. Он оглядел ее с ног до головы. Дешевый черный костюм помят и покрыт пылью. Кожа бледная, тонкая сухая, рот недовольно искривлен. Глаза пустые. "Да, вы совсем не похожи", подтвердил он. "Я же говорила, что из нас двоих я всегда была дурнушкой". Ламара ушла, не сказав больше ни слова. Харпер провела Ричера в столовую, и они поужинали вдвоем. Затем Она проводила его в комнату, молча заперла за ним дверь. Дождавшись, когда ее шаги затихнут в коридоре, Ричард разделся и залез под душ. Затем вытянулся на кровати и стал думать и надеяться и ждать. В первую очередь ждать. Ждать утра.